26 на Марсе. Над южным полюсом Марса, в околокосмии планеты на высоте 3390 км, плавает в пространстве внешняя станция для межпланетных кораблей. Сегодня ждут гло. Световая депеша сообщила, что Иль нашёл на Земле сына своего исчезнувшего брата, путешественника Алля, и везёт его с собой. Ждали чудесных новостей о Земле. Ожидалось также прибытие межпланетного корабля Метеор, руководимого капитаном Оссом, который покинул Землю незадолго перед Гло. Этот корабль должен был привести первого человека с Земли на Марс. Рассказывали удивительные сказки об его необычайной силе. Нужно было 10 нумэ для того, чтобы держать его. Гло подошёл уже совсем близко, его красивый блеск можно было уже различать в бинокль. Можно было рассчитывать на его прибытие через 2-3 часа. Но и метеор был уже замечен. Через восемь-десять часов должен был прибыть и он. Полет Гло был таким быстрым, каким еще никогда не был полет межпланетного корабля. Волнение, которое охватило все марсианские штаты после получения последних диперз Земли, делало необходимым личное присутствие Илья в Центральном Совете. Кроме того, Иль руководился желанием облегчить путешествие Изме, к которой он был очень расположен. Таким образом, ввиду благоприятного положения планет, путешествие с Земли на Марс продолжалось всего 8 дней. По дороге обогнали метеор, который отправился с Земли на 7 дней раньше. Следуя советам Элля, Иль старался обставить возможными удобствами пребывание Исмы на межпланетном корабле. Новые ощущения отвлекали её от постоянных дум о Земле и о судьбе своего мужа. Она с помощью Элля занималась марсианским языком, в то время как Иль изучал немецкий. Не было у нее недостатка и в женском обществе, это как около десяти женщин разного возраста возвращались на Гло земли. Когда Гло приблизился к Марсу, Исма и Эль стояли как почетные гости Центрального совета вместе с Илем на небольшой трибуне недалеко от капитанского мостика. Исма с боязнию, Эль с радостью, которая уменьшалась только тем, что его близко трогала судьба подруги, направили свои полные ожиданий взоры на новый мир, растянувшийся под их ногами. На южном полюсе Марса стояло лето, и 2/3 видимого диска планеты были освещены, а и 2/3 погружены в глубокий мрак. По мере приближения корабля горизонт всё более и более сужался, тогда как размеры открывавшейся картины увеличивались, и подробности выступали всё отчётливее. Благодаря прозрачности безоблачного воздуха строение поверхности являлось с полной ясностью. Вблизи полюса И в сторону теневой границы расстилались обширные области серо-синевато-зелёным отливом окраски мары Австралия земных останков. Самый полюс был свободен ото льда, но к западу от него тянулись между тёмных просторов земли длинные снеговые полосы. Немного севернее между 60 и 70 градусами южной широты ярко-красным блеском сияли в солнечном свете два больших пятна. Иль пояснил, что это пустыни Голь и Сек. называемый на землёй острова Митуля. В остальной части видимого диска также преобладал этот ярко-красный цвет, перемежаемый однако во многих местах серыми пространствами. Все эти тёмные места соединялись прямыми тёмными полосами, пересекавшими светлые области. Светлые части песчаной и скалистой ландскагории, сухие и почти обнажённые, где рассеянны редкие поселения, занятые разработкой минеральных богатств. Зато густые сирени тёмные части, где почва пропитана влажностью и покрыта пышной растительностью. Иль указал на одно место у северного края растительной области под стю самого горизонта, где на сером фоне проступали то более светлые, то более тёмные очертания и куда через ближние пустыни сходилось особенно много тёмных полос. Там лежит Кла, сказал он, резиденция Центрального совета, и там мы будем жить. Только в середине лета мы переедем ближе к полюсу. Теперь посмотрите прямо вниз. Светящаяся точка теперь она уже похожа на маленький диск. Это кольцо внешней станции. Оттуда подъемник доставит нас в полярный город, где мы и переночуем. Скоро Гло был у самой станции. Находящиеся около нее другие межпланетные корабли сверкали на солнце своими поверхностями, как купола соборов. Все они подняли флаги в знак приветствия. Машинист чувствительно стал гло на своё место, ни один звук не нарушил тишины. Но за стенами галерей находилась толпа, которая радостно приветствовала приближающийся корабль. Станционный чиновник проник через люк внутрь корабля или со своими гостями сперва вошёл тоже внутрь. После соблюдения необходимых формальностей можно было покинуть корабль. Первыми вышли вернувшиеся с земли Марсиане. Их радостно приветствовали встречавшие их родственники и друзья. Затем приблизилась делегация членов Центрального совета и других официальных лиц и вошла внутрь корабля. Здесь последовал обмен приветствиями и формальные представления Элля и Исмы. Иль дал тут же первые объяснения. Наконец делегация снова вышла из корабля. За ней шел Иль, ведя под руку Исму, которая спустила на лицо валь. Слева от Исмы шел Эль. Иль и Эль по марсианскому обычью отвечали на приветствие. Когда дошли до лестницы, Исма подняла валь, чтобы взглянуть на пёструю картину, движущуюся с толпой. Зила ба, до «Да здравствует земля, крикнул около неё с энтузиазмом молодой человек. Зила Иль, Зила Эль, Зила ба, подхватили другие. Исма собралась с духом и крикнула: Зила ноу. Она была поражена своим собственным голосом, таким громким он ей показался по сравнению с возгласами мурсиан. Её приветствие отчётливо раздалось и покрыло собой весь шум. Марсиане были в восхищении. В полярном городе Илью сообщили, что он должен тотчас же ехать дальше. Правительство предоставило ему и его гостям специальный поезд, который должен был их отвезти в Кла. Хотя он шёл без остановок, они прибыли в столицу только 12 часов спустя. Поездами пользовались только для быстрого передвижения на больших расстояниях. Главным средством сообщения были ступенчатые дороги, густой сетью покрывавшие все населённые местности. Они были осуществлением сказочного вымысла, где вместо путешественников движется сам путь. Такая дорога, предназначенная как для экипажей, так и для пешеходов, состояла из двадцати плотно примыкающих одна к другой полос, полтора метра шириной, движущихся с различной скоростью. Наибольшую скорость развивали средние полосы. Вот вдоль дорог возвышались испалинские здания, где сосредоточилась деловая и промышленная жизнь. Лёгкий и прочный строительный материал обличал сооружение мощных сводов и огромных колонн. Подобно дворцам и храмам, изящные и святые строения свободно возносились ввысь, и на кровлях их собирались солнечные лучи, превращаемые в источник силы. Ряды зданий беспрерывно тянулись по стране, деля её на участки в 100 квадратных километров. собственно городов и деревень не было одна местность переходила в другую и только в административном отношении здания объединялись в округа отойдя на несколько сот шагов в сторону от этих промышленных дорог вы попадали в совершенно иную местность гигантские деревья превышавшие своими вершинами даже стометровые здания скрывали своими ветвями близость жилых строений деревья эти походили то на платаны то на сосны И с ними не мог бы сравниться никакой лишной великан земли. Солнечные лучи не достигали до почвы, и от листвы равномерно струился мягкий синевато-зелёный свет. По обе стороны промышленных дорог, на полосе до 1000 м шириной, тянулись чащные дома марсиан. Под исполинским кровом деревьев расстилались прилесные сады и парки. Цветочные клумбы и пруды чередовались с кустами и рощами, высота которых не превышала земной. Среди этих садов Вдали я сияла дыма марсиан, небольшие одноэтажные строения. Дальше в глубину пейзаж опять менялся. Сады кончались и начинался дикий лес. Кругом царила тишина, нарушаемая только лёгким жужжанием птиц или щебетанием поющих цветов, покачивающихся на гибких стеблях. Резкую противоположность богатой культурной жизни низин представляли скалистые возвышенности, местами переходящие в высокие горы. А этим пустыням, следуя стародавним путям, также тянулись промышленные дороги, но здесь они не образовывали густой сети, а шли параллельно друг другу, образуя заселённые полосы от 30 до 300 м шириной. Каждая такая полоса сопровождалась каналом, несущим воду от полюса по всей планете. Воды не всегда хватало для питания всех этих каналов, так что ширина растительного пояса колебалась в зависимости от орошения. Поэтому с Земли казалось, что темные полосы, пересекающие пустыни на протяжении многих тысяч километров, перемещаются, сужаются, расширяются или даже раздваиваются. Как только здесь прекращался приток воды, деревья облетали и почва сохла. Но довольно было нескольких дней, чтобы растительность снова ожила.